что он не стал хорошим конструктором и оттого подался в наладчики. Вовсе нет. Он напирает совсем на другое, на свою свободу. Отработал восемь часов и свободен, на свою неответственность. И отвечаю только за себя, не то что ты, бедолага, Кстати, стал ли он хорошим наладчиком, дело тоже ведь лишь предполагаемое, затемненное и весьма допустимо сомнительное. И вот все это впопрек Казарю. Однако и здесь достаточно одного лишь здравого смысла. Не требуется никакой специальной подкованности, вполне очевидно. Казарь хочет принять на себя повышенную ответственность а бывший конструктор – с себя ответственность снять. Хорошо. Даже если идти, на мой взгляд, от крайнего, от абсурдного, предположив, что Казарь – голый карьерист и больше ничего, а такая крайняя оценка встречается в некоторых письмах, то ведь и тогда будет ясно – карьеризм не категория долга. А вот уклонение от ответственности – Нежелание отвечать за обязанность, данную образованием, безусловно, не из гражданских деяний. Это не что иное, как уклонение от долга. Впрочем, на свои шпильки Володя человек с легкой совестью мог бы иметь право. Однако лишь в том случае, если бы не заканчивал институт, а после училища, техникума, или иной специальной подготовки, прямо и шел в наладчики. Как известно, профессия наладчика, за редким исключением, за таким, к примеру, как настройка ЭВМ или суперсложных станков, не требует высшего образования, не требует пяти лет учебы и огромных государственных денег, которые истрачены на Володю, не желающего исполнять свой профессиональный долг. И вот уже тут... Между словами профессиональный и нравственный я бы поставил знак равенства. В этом раскладе мораль Саши Казаря мне куда больше по душе, чем мораль личности, которая не достает совести исполнить свои профессиональные обязанности. И что стоит после этого его общительность, душевность, умение играть на гитаре? Казарь не спешит зачислять своего приятеля в неудачники, и правильно делает, он не неудачник. Его покой и нежелание ответственности умышлены, а оттого злостны. Поступок Владимира превращается из дела, свойства вроде бы сугубо личного, в печальное явление общественную пассивность, общественную уклончивость. Вот мы и говорили об активной общественной позиции, так здесь налицо пассивная общественная позиция. Уклонение от долга — это тоже позиция. К слову, будет сказано, пример Володи с гитарой вовсе даже не единствен. Немало молодых инженеров, особенно из заочников, из рабочих, получив диплом, покрутившись с годик в конструкторском бюро или заводском отделе, возвращаются назад к станку. Тут и денежнее, и проще. Я не склонен все такие ситуации подряд оценивать знаком минус. У всякого свои мотивы. Есть среди них и очень немаловажный психологический барьер перехода из одного в другое качество. Особенно если происходит это в стенах того же предприятия. Тут надо помогать вчерашнему рабочему побыстрее адаптироваться в новом и для многих его окружающих людей сомнительном для него положении. Это совершенно особая и важная тема, но принцип. Сам принцип уклонения от долга, диктуемого обстоятельствами, постыден и общественно опасен. Собственно говоря, бывший конструктор Владимир, человек, нерешенный для кого-то внешней привлекательности, гитарист, добряга и даже псевдорыцарство, Пошел в рабочий с дипломом инженера, вот уж нечеславная личность. Всего-навсего пролог, предисловие, не до конца испорченный предшественник, куда менее симпатичного Владимира Владимирова. Многие читатели на исповедь Владимирова откликнулись жестко и однозначно. Вот один из таких приговоров.